Разве он заводит предосудительные знакомства, проводит ночи вне дома? Совсем наоборот. Глубоко затаённая неприязнь, которую Сомс чувствовал в Рен по отношению к себе, оставалась для него загадкой и служила источником сильнейшего раздражения. То, что её замужество было ошибкой, и она не любила его, Сомса,